Так все же прав или не прав был президент Дуайт Эйзенхауэр, возглавлявший страну в 1953-61 годах. Американский исследовательский институт Каттона провел научную конференцию, участники которой попытались ответить на этот вопрос. Мнения мастистых ученых, присутствующих на этой конференции, разделились. Не согласные с президентом приводили цифры относительно снижения затрат на оборону. В 1961 году США тратили на оборонные программы 9,6 ВВП, а в 2010 году только 4,7. Другие же утверждали, что, что с учетом инфляции сегодня на обеспечение национальной безопасности тратится вдвое больше средств, чем в последний год президентства Эйзенхауэра. Юджин Гольц, профессор университета Техаса в Остине, считает, что ВПК – это не бизнес, а просто процесс снабжения вооруженных сил. По его мнению, военные заказы позитивно влияют на общее научно-техническое и экономическое развитие страны. Сторонники высказывания Зинхауэра в корне не согласны с Гольцем. Они считают, что ВПК добился значительных успехов в попытках увеличить свое влияние на американское общество. Военно-промышленный комплекс научился привлекать на свою сторону СМИ и общественное мнение. Это привело к тому, что американское общество в значительной степени утратила интерес к тому, как ВПК влияет на их страну. На мой взгляд, правильнее всего выразился Ричард Беттс, директор Института исследований войны и мира в Колумбийском университете. По его мнению, США требуется найти баланс между полной неподготовленностью к войне, как это произошло перед началом Второй мировой войны, и подготовленностью чрезмерной, которая наблюдается после окончания Холодной войны. Не раз крупный капитал демократических стран использовал армию для решения своих задач. Просто обывателю это подавалось совсем по другим соусам. К примеру, когда крупным производителям сельхозпродуктов в Молодой Америке понадобились сельскохозяйственные площади, она отвоевала их у Мексики под предлогом помощи своим соотечественникам. Более 150 лет назад соседние с Никурагуа страны, включая и США, Объявляют это небольшой стране политическую и экономическую блокаду. А потом кучка головорезов при поддержке армии США наводят там порядок. Казалось бы, чего так ополчаться на эту самую Никарагуа? Ничего плохого она в те времена соседям не сделала, а уже интересы США и тем более никак не затронула. Сегодня, спустя полтора века, причины тех военных действий в Никарагуа миру уже известны. В те годы один из богатейших людей планеты, Корнелиус Звандербиль, имел крупную, принесящую неплохие доходы, компанию в Никарагуа. Оставив руководство этой компании на своих доверенных лиц, он отправился отдохнуть в Европу. Вернувшись, обнаружил, что компанию у него увели его бывшие надежные люди. Но парни не рассчитали свои силы. Переговорив с правительствами соседних стран, а также подключив политика в США, Вандербильт организовал сначала блокаду, а потом и военное вмешательство. Уверен, что широкая общественность Америки в те времена и не догадывалась об истинных причинах действий своего правительства. А вот Соединенные Штаты вступают в Первую мировую войну. Надо же помочь своим союзникам раздавить эту распоясавшуюся гидру, германскую военщину. Правда, делают они это в самый подходящий момент, как раз накануне окончательного разгрома Германии. Так за что же проливали кровь американские солдаты? а за то, чтобы дядя Сэм мог принять самое деятельное участие в разделе немецкой собственности. В какой-то степени это пошло на пользу всей Америке, Но и частный капитал в США немало выиграл от этого участия. Например, все имущество немецкого красительного треста АИГ Farben Trust было передано концерну Дюпон, включая точные формулы и пропорции для производства красителей. Вместе с оборудованием и станками. Думаю, немецкие ученые в этой сделке проходили в качестве приятного бонуса. Также Дюпон унаследовал и все патенты немецкого треста. А простой народ поздравили с победой и сообщили, что он помог восстановить справедливость. Вы считаете, сейчас другие времена? Хорошо. Может ли кто-то внятно объяснить причину, по которой США и страны коалиции в 2003 году заняли Ирак? Зачем была развязана эта война? Буш и его компания пугали мир атомным, химическим и бактериологическим оружием Ирака. Действительно страшно, когда пугают. Но и Северная Корея грозит миру ядерным оружием. ЦРУ в 2002 году докладывала, что в КНДР накоплено от 7 до 24 килограмм оружейного плутония. Периодически власти Северной Кореи высказывают угрозы в адрес США. Вот вам противник не хуже Ирака. Почему же против КНДР не выступает армии демократических государств? Завоевали, завоевали Ирак и до сих пор не нашли там никакого оружия массового поражения. И тишина. Никто из высокопоставленных лиц в США по этому поводу ничего внятного не сказал. Выступая на различных собраниях и митингах, предшествующих войне, американский президент говорил о тесных связях Саддама и Бен Ладена. Никаких доказательств этих связей предоставлено не было. Напротив, некоторые политологи утверждают, что к тому времени Саддам Хусейн и Усама бен Ладен был врагами были врагами. Миру говорили, что Саддам Хусейн был плохой человек, угнетал иракский народ, пытал, казнил. Так о нем отзывался Буф. Но такие сатрапы были и из других стран. Если из-за этого начинать военные кампании, то десяток стран придется завоевать. Интересно, что в 80-х годах все это не мешало Америке дружить с Саддамом и продавать Ираку химическое и бактериологическое оружие, а также другие типы вооружений. Ирак тогда воевал с Ираном, а миролюбивое демократическое государство США помогало Ираку в этой войне. Генри Киссинджеру, бывшему государственному секретарю США, в 1973 77 годах приписывают пожелания по поводу Ирана и Иракской войны. Он сказал, что будет неплохо, если эта война будет продолжаться так долго, как возможно, и наибольшее возможное число погибнет с обеих сторон. А ведь глупым и кровожадным этого человека никто не называл. Напротив, в 2001 году он занял первое место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по упоминанию в СМИ. В СМИ. Видимо, этой фразы он выразил интерес Соединенных Штатов в ирано иракском конфликте. Одним из длинного списка обвинений Саддама Хусейна был пункт о применении химического оружия. Оцените юмор ситуации. Американцы продали Саддаму Хусейну химическое оружие, а потом судили этого же Саддама за его применение. Наверное, они рассчитывали, что иракские военные этим оружием тараканов травить будут. В законах разных стран существует уголовная ответственность за передачу убийцы оружия. Что же никто из представителей США не сидел рядом с Саддамом на скамье подсудимых? Весь мир знает, что после теракта 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты, обвинив Бен Ладена и талибов в организации этого теракта, вторглись в Афганистан. А вот по утверждению координатора администрации США по борьбе с терроризмом в то время Ричарда Кларка, уже 12 сентября Буш потребовал от его команды предоставить доклад, обвиняющий Ирак в событиях 11 сентября. Позже в своей книге и в интервью журналистам Кларк вспоминал, что Буш не говорил об Аль-Каиде и об Афганистане. Буша интересовал Ирак. Но попытка сконцентрировать все внимание общественности на Ираке не получилась. Пришлось сначала вторгаться в Афганистан и бить талибов. И это несмотря на то, что Буш и Чейни вели нефтяные бизнесы с талибами, и еще весной 2001 года представитель талибов был гостем администрации Буша. Поймите меня правильно, Саддам Хусейн мне нисколько не симпатичен. Просто я пытаюсь найти логику в оккупации, не знаю, как это по-другому назвать, Ирака и казни его президента. До этой оккупации в стране существовал какой-то порядок. Да, были казни, были преследования и тому подобное. Но после войны в стране воцарился хаос. Постоянно гибнут люди и конца этому не видно. Какую же пользу принесла эта война? Неужели таким образом происходит распространение демократии, о которой говорит мистер Буш-младший в начале этой главы? Я пытался понять, какую пользу получила Америка от этой войны. Зачем-то эта война нужна была Соединенным Штатам. А может они так и не смогли воспользоваться плодами переворота? Мнений по этому поводу высказано нечетное количество. Политологи, экономисты, ученые, различные эксперты высказывают свои версии. Одни утверждают, что Америка присвоила себе иракскую нефть, и таким образом ее барыш превысил расходы на войну. Другие говорят, что нефть Америка себе не присваивала, и прибыль от ее продажи целиком идет народу Ирака. Если первые ограничиваются абстрактными рассуждениями, то вторые подкрепляют свои высказывания конкретными фактами и цифрами. Не знаю, где правда. Отдельные высокопоставленные лица на перевороте, конечно, руки нагрели. Вот, например, Ричард Перл, глава комиссии по оборонной политике при Пентагоне. Один из тех, кто реально подталкивал Буша к войне в Ираке. Уже после окончания войны в Ираке оказалось, что наш герой является консультантом компании Global Crossing и одним из директоров Оттонами Corporation. Согласно лондонской газете The Guardian, эти фирмы получили колоссальные сверхприбыли от иракской войны. А в первую неделю войны Ричард Пэл участвовал в закрытых конференциях инвестиционного дома Golden Sachs. Там он консультировал клиентов насчет инвестиционных возможностей, открывающихся в связи с войной. Интересно, что после шумихи, поднятой разоблачениями Перла, тот ушел с посты главы комиссии, но остался ее рядовым членом. А вот Ник Чейни, вице-президент США во время войны в Ираке. В 1990-2000 годах он был главный исполнительный директор нефтесервисной компании «Халибертон». Эта же компания получила первый контракт на восстановление и разработку нефтяных месторождений в оккупированном Ираке. Как вы понимаете, это чисто случайное совпадение.